Глава 61. 8:00 утра. Ежедневное кризисное совещание членов ГМР. Защитанные дни лицо Александра Жакова похудело, покрасневшие глаза и набрякшие веки свидетельствовали о недосыпе. Его разрывали на части, требовали цифр, экспертиз, отчётов. И пробы на анализы сыпались со всех концов Франции. Совещание будет коротким. Новости скверные, никакого просвета. Исследователи встревоженно приглянулись. Жоан молча пил кофе, не сводя глаз с лица Амандины. Вы наверняка в курсе. Слухи ходят в кулуарах. Северины не покончила с собой. Её явно отравили цианидом. Гул пробежал по рядам. Жакоб успокаивающе махнул рукой. Следствие ведётся. Будем надеяться от всего сердца, что полицейские найдут виновного. Извините, что так резко меняю тему, но за вирусом мы больше не охотимся. Кончено. Эстафету принимает институт эпиднадзора. Вирус уже слишком широко распространился, чтобы мы могли его остановить. Мы остаёмся на подхвате, работаем по полной над анализами в центре изучения гриппа. 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Усиленная микробиологическая повинность для всех. Сменный график поддержки лаборантов вывешен на доске в коридоре. Прошу вас проявить побольше гибкости в ближайшие дни. Амандина вздохнула. Всё это было так некстати. В моральном плане Фонк был не в лучшей форме, и она тоже. Она ещё помнила вчерашний жуткий сон. Это чудовищное видение: крысы, вылезающие из канализации и завладевшие телом Фонга. Да ещё на днях эта паутина вполне реальная. Знак, предупреждение. Сегодня ей как никогда было страшно за Фонга. Она боялась, что болезнь настигнет его и убьёт. Жакоб обвёл собравшихся взглядом, задержался на несколько секунд на Амандине и продолжил. Через 9 дней после распространения вируса в Дворце правосудия мы оплакиваем первую жертву. Старик 86 лет скончался сегодня ночью от осложнений в области верхних дыхательных путей. Пробы были проанализированы в лаборатории 3 часа назад. Это наш грипп. Птиц. Серьёзные лица. Тишина, как в церкви. В данный момент зарегистрировано около 900 случаев заражения людей. Что касается мёртвых птиц, их больше не считают. 900 случаев? Быстрее же он распространяется, сказал один из учёных. Быстрее, чем пандемия 2009, добавил другой. Жакоб кивнул и положил обе ладони плашмя на стол. Вирус уже в Испании. Два случая зафиксировано в глухой деревеньке по ту сторону Пиренеев. По данным испанских служб здравоохранения, эти люди охотились на уток в миграционном коридоре. Птицы по всей вероятности были заражены. И вот смотрите, наш вирус перескакивает с птиц на людей с поразительной лёгкостью. Он пробежал глазами свои записи. Стопку листков с пометками по всем углам. С французской стороны мы также имеем новые случаи в Ардеше или Музене. Затронуты все возрастные группы, даже старики. Микроб распространяется. Птицы летят всё дальше и разносят болезнь. Некоторые перелётные стаи уже на пути в Африку. Аэрозолями микробы разносят заражённые люди. H1N1 не остановить, и близится зима, отчего лишь возрастает стойкость и вирулентность вируса. В силу названных причин ВОЗ переходит к пятому уровню плана гриппа. Тишина сменилась общим гомоном. Пятый уровень передача вируса от человека к человеку как минимум в двух странах одного региона ВОЗ. Жакоб согнул пальцы и теперь опирался на кулаки. Пессимизм не в моём характере, но при том, что происходит с птицами, при такой скорости распространения вируса, мы рискуем скоро достичь высшего уровня тревоги. Распространение микроба по всему миру. Пандемии К этому надо готовиться. Это было страшно. Амандина всё думала о скромнице Северине Караёль, однакошнице, коллега. Она наверняка не враю. Жакоб хлопнул в ладоши. Ну, за работу. Жоан и Амандина очень скоро встретились в коридоре у доски с графиком. Жоан был, похоже, доволен своим расписанием. У меня до 5 часов ничего. Всем лучше. А я приступаю сейчас и до полудня. Потом завтра с 8 до 12 и в воскресенье после обеда. Гениально. Спасибо, Жакоб, загрузил нас по полной. Жоан слабо улыбнулся ей и показал пальцем на висок. Где твои волосы? Амандина провела рукой по голой гладкой макушке. Жоан заметил, как выглядит её левая рука, когда рукав свитера чуть отогнулся. Она шелушилась, будто Амандина тёрла кожу нождаком. А это я всё сбрила сегодня ночью. Зачем? Ты же знаешь, ты меня тревожишь, Амандина. Брось, Жан. Это из-за смерти Северины ты такой злой. Не лезь не в своё дело, понял? Амандина повернулась к нему спиной и ушла. Жан смотрел ей вслед. Он очень ясно осознавал, что в поведении его коллеги появилось что-то, что он не способен был определить. Импульсивность, паранойя, странности. Разсерженная молодая женщина отправилась в лабораторию. Она и ещё трое коллег надели защитные комбинезоны и поздоровались с лаборантами, которые работали всю ночь и готовились смениться. На неё все смотрели потрясённо. Она просто обрила голову. Что в этом такого? Разве нельзя в этой стране делать, что хочется? Ну, что? Они уткнулись в свои пробирки. Амандина абстрагировалась от взглядов. Рано или поздно они привыкнут к её виду. Понятно, что они её считают чокнутой. Они-то живут своей спокойной жизнью и понятий не имеют о болезни Фонга. о строгих правилах гигиены, обязательных при СПИД. Она села на своё место за лабораторным столом и принялась за работу. Распаковывать посылки, полученные со всей Франции, изымать пробы, заносить в компьютер, анализировать. Никто не разговаривал, все были сосредоточены на работе. Время от времени кто-то поднимал руку, обнаружен случай гриппа птиц. Примерно один случай на 2 десятка проб. Об этом немедленно сообщали санитарным властям, которые сами вносили новые данные в статистику и принимали необходимые меры. На каждую проанализированную пробу Амандина заполняла формуляр и отсылала его тому, кто запросил анализ. В этом формуляре значилось и имя лаборанта, Когда она в четвёртый раз за это утро вписала в графу своё имя, ей вдруг пришла в голову одна мысль. А что, если присловутый патрик Ломбар тоже однажды запрашивал анализы? Что если именно так он узнал, кто такая Северина Караёль, лаборантка центра изучения гриппа при Институте Пастера в Париже? Потом этот хищник раздобыл адрес Северины. Он следил за ней, изучал её привычки, характер, понял, какая она скромница и тихоня, идеальная добыча. И тогда он познакомился с ней, втёрся в доверие, приглашал в роскошные парижские отели. Она влюбилась в него. И вот тут-то он использовал её, чтобы делать левые анализы. Амандину внезапно охватило возбуждение. Да. Сценарий выглядел логичным. К тому же, если ламбард выдавал себя за врача, он, вероятно, сам был врачом или во всяком случае имел связь с медицинской средой. Северина, опытная лаборантка, сразу почуяла бы ложь, если бы он назвался врачом, а на самом деле был торговым представителем или мошенником. Амандина не ушла из лаборатории в полдень. Она подключилась к компьютеру Ввела запрос, как показывал ей Жоан, и получила список всех, кто запрашивал анализы на грипп. Там были медицинские лаборатории, общественные и частные врачи, члены санитарной администрации, исследовательские и промышленные лаборатории. В первый заход компьютер выдал больше тысячи записей. Разумеется, было неподъёмно справиться с этим массивом. Но Амандин ещё не сказала своего последнего слова. В её голове уже созрел второй вопрос. Почему мне ми ломбар выбрал настоящего Патрика ломбара? Терапевт из второго округа для присвоения личности вряд ли он взял телефонный справочник и ткнул в первое попавшееся имя. Нет, он наверняка знал о смерти ломбара. Возможно, был с ним знаком. Коллега по работе? Однако жник Или же мнимый ломбард был прежде пациентом настоящего ломбарда. Она добавила к запросу слово Париж. Всё указывало на то, что мнимый ломбард работал или жил в столице. Число записей уменьшилось до 62. 62 имени, среди них 29 врачей. Отдволитворённая Амандина распечатала список. Полицейские со своей стороны наверняка сосредоточились на местах, где бывала Северина, допрашивали хозяев баров, ресторанов, родню, немногих друзей. Они шли параллельным путём. Однако такой подход мог не принести результатов, потому что этот ломвар, разумеется, замёл все следы. Кто опознает человека, заговорившего с женщиной в баре больше 9 месяцев назад? А вот Амандина, возможно, нашла его ахиллесову пяту. В интернете она быстро отыскала адрес медицинского центра, где работал настоящий патрик Ломбар. Позвонила, попала на секретаршу и представилась. Поговорив немного, она узнала, что эта секретарша работала с настоящим ломбардом почти 10 лет. Отлично. В таком случае она должна знать пациентов и коллег своего бывшего патрона. Секретарьша сказала, что вчера уже приходили полицейские и задавали вопросы о докторе Ламбаре. Что собственно происходит? Амандина ответила уклончиво и спросила, может ли она подъехать около 5 часов. Встреча была на даче.